Глава пятая. Хетцель Прайм. Орбита. 80 минут до столкновения. Белл Зеттифар почувствовал, как корпус корабля лизнули первые клочки атмосферы. У их вектора не было имени, по крайней мере официального. Все истребители были практически идентичными, и в теории джедаи-пилоты могли воспользоваться любым из свободных. Однако бел и его учитель всегда предпочитали одну и ту же машину, на крыльях которой остались отметины от ионной бури, через которую им как-то пришлось пролететь. подпалины напоминали маленькие вспышки сверхновой, поэтому Белл, исключительно про себя, никогда не произнося имени вслух, называл их кораблик «Нова». Оснащение векторов было предельно аскетичным для звездолетов. Минимум защиты, почти нет оружия, крайне скудная компьютерная начинка. Возможности корабля определялись возможностями его пилота. Именно джедаи были той защитой, оружием и разумом, которые определяли, куда направятся их машины и на что они окажутся способны. Векторы были маленькими и шустрыми. Когда они собирались вместе в большой рой, зрелище выходило потрясающим. Джедаи координировали свои движения с помощью силы, достигая такой синхронности, до которой было далеко любому дроиду или обычному пилоту. Они напоминали стаю птиц или, возможно, опавшие листья, парящие на ветру. Все движутся в одном направлении, словно связанные вместе какой-то невидимой нитью, какой-то силой. Как-то раз на Корусанте Белл стал свидетелем демонстрации, устроенной в рамках одной из просветительских программ храма. Три сотни векторов единым строем пролетели над Сенатской площадью, словно сверкающие в лучах солнца золотые и серебряные стрелы. Затем они разделились и, сформировав отдельные потоки, пронеслись мимо друг друга на невообразимой скорости. Ничего прекраснее Белл в своей жизни еще не видел. В народе это прозвали дрифтом, векторным дрифтом. Но сейчас снова летела одна, а внутри нее сидели всего два джедая. Он, подаван Беллзе Тифар и расположившийся в переднем кресле пилота его учитель, Лоден Грейт Шторм. Джедаи из третьего горизонта разделились, и каждый направился к своим целям, разбросанным по всей системе. Перед ними стояло слишком много задач, а времени, наоборот, оставалось слишком мало. Белл и его учитель направлялись к самому крупному обитаемому небесному телу в системе, планете Хетцель Прайм. Их задача, хоть и весьма расплывчатая, была жизненно важной — помочь. Белл посмотрел в обзорный экран и увидел раскинувшийся внизу мир — зеленый, золотой и синий. «Красивое место, по крайней мере, с такой высоты». подаван подозревал, что у поверхности ситуация сейчас могла складываться не столь безмятежная. До самого горизонта в небо тянулись энергетические следы двигателей, говорившие о массовом исходе звездолетов, спешащих за пределы системы. «Нова» вместе с несколькими другими векторами и республиканскими стержнями были единственными, кто летел к планете, а не прочь от нее. «Белл, входим в верхние слои атмосферы» не оборачиваясь, сообщил Лоден. «Ты готов?» «Вы же знаете, как я люблю этот момент, учитель?» ответил Белл. Грейтшторм усмехнулся. Корабль то ли нырнул, то ли рухнул к поверхности. Отличить одно от другого было трудно. Когда пустоту вакуума сменила атмосфера, все вокруг наполнилось ревом. Мастерски изготовленные передние кромки крыльев Вектора рассекали воздух с легкостью клинка, но даже они встречали некоторое сопротивление. Нова продралась сквозь верхние слои атмосферы Хетцель Прайма. Точнее, нет, не продралась. Лоден Грейдшторм был слишком хорошим пилотом. Некоторые джедаи пользовались векторами, подобным грубым образом, но только не он. Лоден умело прокладывал курс, лавируя межвоздушных потоков, скользя по ним вниз, позволяя кораблю стать еще одной частью сложного танца между ветром и гравитацией над поверхностью планеты. Звездолет хотел упасть, и Грейт шторм не стал ему мешать. Это было волнительно, смертельно и несовместимо с жизнью. Благодаря конструкции вектора, сидящий внутри джедай чувствовал каждую вибрацию корабля вплоть до последнего колебания и позволял силе направить свои действия. Белл сжал кулаки. Его лицо расплылось в ухмылке. «Впечатляюще!» — машинально выпалил он. Учитель рассмеялся. «Ха -ха -ха. «Ничего особенного, Белл произнес Лоден. «Я просто направил нас в сторону планеты. С остальным справилось ее притяжение». Последовало долгое снижение по плавной, как изгиб реки, дуге, а затем снова выровнялось. Теперь корабль оказался достаточно близко к поверхности, чтобы Белл мог различить внизу здания, транспортные средства и другие мелкие детали. Все выглядело таким мирным. Ни единого признака, что в системе прямо сейчас разворачивается катастрофа. «Ничего, кроме продолжающего расти числа взлетающих кораблей». «Куда будем садиться?» — спросил Белл. «Мастер Криса оставила какие-нибудь указания?» «Она оставила все на наше усмотрение», — ответил Грейдшторм, глянув в сторону. Его темный, словно выточенный профиль походил на гору, а с головы свешивались характерные для Твилека Флекку. Взглядом он отмечал энергетические следы, разворачивающиеся всепланетной эвакуации. «Мы будем помогать любыми возможными способами». «Но под нами целая планета. Как мы поймем, где?» «Вот ты мне и скажи, малыш», — предложил лодон «Найди место, где мы нужны». «Это учебное задание?» — уточнил Белл. «Оно самое». Подход Лодена Грейд шторма к наставничеству был весьма прост. «Если Белл теоретически был на что-то способен, то вот пусть он этим и занимается. И неважно, что сам Лоден мог справиться в десять раз быстрее и в сто раз искуснее. Если все буду делать я, никто ничему не научится», — часто повторял учитель. Лодену вовсе не обязательно было делать все, но Белл не стал бы возражать, если бы его учитель время от времени делал хоть что-то. Ученичество у Грейдшторма представляло собой бесконечный поток невыполнимых задач. Белл тренировался в храме джедая в 15 из 18 лет своей жизни, и обучение это никогда не было легким. Но стоило ему стать подаваном Лодена Грейт шторма как процесс перешел на совершенно новый уровень сложности. Каждый новый день испытывал юношу на прочность. Все свободное время Белл жадно тратил на самый глубокий в жизни сон. Потом все начиналось заново. Но он учился. Сейчас он был лучше, чем полгода назад, причем во всем. Белл понимал, чего добивался его учитель. «Еще одна невыполнимая задача, но он же джедай. Ну, уже почти. А когда с тобой сила, для тебя нет ничего невозможного». Белл закрыл глаза и раскрыл душу, почувствовав крошечный огонек, который никогда не переставал в ней теплиться. Что-то вроде негасимого пламени свечи, которое иногда, если подаван концентрировался, могло разрастись в настоящий пожар. Пару раз Зеттифару казалось, что этот огонь пылал словно солнце. Через юношу проходило столько света, что он боялся ослепнуть. Но на самом деле это не имело никакого значения. Искра или яркое зарево, любая связь с силой изгоняла тени прочь. Белл окунулся в свет внутри себя, нащупывая точки соприкосновения с другими живыми существами, с другими вместилищами силы на поверхности планеты. Совсем рядом Падаван почувствовал источник огромной мощи и энергии. Сейчас он был спокоен, словно тлеющие угли в очаге, но в нем явно таилась огромная сила, которой он в случае чего не применит воспользоваться. Это был его учитель, Лоден. Белл отрешился от него. подаван искал что-то еще. Вот оно. Как обретает четкость, поступившая откуда-то издалека голограмма, когда сигнал становится достаточно сильным, Также и объединяющие умы и души миллиардов жителей Хетцель Прайма паутина силы возникла перед внутренним взором Белла. Но это была неясная картинка, а скорее что-то вроде образов, карты эмоциональных зон, походившие на мелькающие внизу лоскутное одеяло пахотных земель. В основном он чувствовал панику и страх, эмоции, от которых джедаи усердно старались очиститься. Согласно заветам Ордена, истинным джедаям должен быть ведом исключительно чужой страх, с которым им нередко приходилось сталкиваться. Белл и сам много раз испытывал на себе эти отраженные переживания, но всякий раз им сопутствовали любовь, надежда, изумление и множество оттенков радости, все те эмоции, что присущи каждому живому существу. В этот раз было не так. Сейчас на Хецель Прайме безраздельно царили паника и страх. В этом не было ничего удивительного. Белл слышал приказ об эвакуации. «Грядет бедствие системного масштаба. Всем жителям следует любым возможным способом немедленно покинуть систему Хетцеля или держаться на минимально безопасном расстоянии. Никаких объяснений, никаких предупреждений и результат должен быть очевиден каждому. Миллиарды живых существ и определенно недостаточно кораблей, чтобы эвакуировать их всех. Ну кто бы не поддался панике?» Сложно было представить, чем могли помочь два джедая на планете настолько бурлящей негативной энергией. Но Лоден шторм поставил Беллу задачу и подаван продолжал искать место, где они могли бы пригодиться. Какой-то очаг напряжения, плотный и закрученный. Конфликт, озадаченность, ощущение, что все идет не так, как должно, чувство несправедливости. Белл открыл глаза. «Восток», — сказал он. Если где-то там была несправедливость, что ж, они восстановят справедливость. Джедаи были ее воплощением. Но сменила курс, плавно набирая скорость под управлением Лодена. Учитель порой позволял Беллу летать. Кораблем можно было рулить с любого места. Но векторы требовали почти такого же мастерства, как и владение световым мечом. В сложившихся обстоятельствах Белл был только рад позволить Лодену взять инициативу в свои руки. Сам же он принял на себя роль навигатора, дабы с помощью крепкой связи с силой направить вектор к источнику обнаруженного им конфликта. Белл задавал Лодену направление, корректируя курс корабля. «Должно быть прямо под нами», — сообщил подаван. «Что бы там ни происходило?» «Вижу», — произнес Лоден резким, напряженным голосом. Обычно в его словах звучала теплота, даже когда он жестко критиковал неудачи Белла в обучении, но не сейчас. Чтобы не ощущал Белл, он знал, что мастер Грейдшторм тоже это почувствовал, причем, скорее всего, куда острее. Внизу, прямо под кружащим в небе вектором, кто-то вот-вот погибнет. Возможно, уже погибает. Облетая нужную точку по узкому кругу, Лодон накренил корабль, чтобы оба джедая смогли отчетливо разглядеть поверхность сквозь транспористальный колпак кабины. В сотни метров под ними раскинулся какой-то обнесенный стеной комплекс. Большой, но не громадный. Скорее всего, дом какого-нибудь одинокого богача или целого семейства, а не государственный объект. Вокруг стен комплекса, особенно возле ворот, толпилась целая куча народа. Беллу хватило одного взгляда, чтобы понять, в чем дело. На территории комплекса стоял большой звездолет. Что-то вроде прогулочной яхты, на которой хватит места, чтобы с комфортом разместить 20 или 30 пассажиров плюс экипаж. А если потесниться, то народу войдет на порядок больше. Должно быть, корабль было видно с поверхности. Его корпус возвышался над стенами комплекса, и столпившиеся у ворот беженцы явно считали его своим единственным шансом выбраться с планеты. Но стоящие на стенах вооруженные охранники определенно думали иначе. На глазах у Белла в воздух рядом с воротами прочертил бластерный разряд. Предупредительный выстрел, к счастью, но, очевидно, время для предупреждений быстро подходило к концу. «Совсем не обязательно быть джедаем, чтобы почувствовать, как в толпе накаляются страсти». «Почему они просто не пустят всех внутрь?» — спросил Белл. «На этом корабле хватит места для большинства собравшихся». «Давай выясним», — предложил Лоден. Грейт шторм щелкнул рычажком на панели управления. Колпак кабины плавно скользнул назад и исчез в корпусе Новы. Лоден повернулся к ученику и улыбнулся. Порывы ветра трепали легко учителя и дреды подавана «Увидимся внизу», — сказал Лоден. «И помни, большую часть работы за тебя сделает гравитация». С этими словами он прыгнул вниз.